глава 24 в которой такие да кадры решают все так говорил один из самых успешных тиранов древности и он был тысячу раз прав Неважно, что ты строишь – империю, семью или собственный бизнес. Неважно, насколько креативны у тебя идеи и продуманное планирование Все в итоге сводится к людям, с которыми тебе придется сотрудничать. Писатель может работать один, печник может работать один, программист может работать один. Да и то, на каком-то этапе все равно придется коммуницировать с десятком другим людей. Император не может работать один. Успешный бизнесмен или отец семейства – тоже. Если твое окружение серые посредственности, будь готов, что вместо брестательной империи у тебя получится унылое полицейское государство, вместо счастливой семьи бытовуха и скука, вместо успешного предприятия очередная контора рога и копыта. Поэтому какой бы политический строй ни пытались выстроить, какую сексуальную ориентацию ни предпочитали, в какой сфере ни мечтали бы работать, все дело в людях. Поднимая революцию или инициируя развод, мы не учитываем простого факта. Ничего не получится, ничего не изменится, пока не изменятся люди. А люди никогда не меняются быстро, даже если очень-очень этого захотят. Правда ради, такое дерьмо, как люди, и меняться-то не хочет. Проще винить в своих проблемах других, чем измениться самому. Гай захлопнул книгу «Чертов Юджинс Боровски». Ему бы подкинуть эту задачку – создать место, которое станет прибежищем для всех, кому нужна помощь, шансом на новую жизнь, которая не будет зависеть от рождения, богатства и социального статуса. А в условиях – планета земного типа, на которой невозможно жить, полторы тысячи замороженных варваров, которых непонятно куда девать, и один парень, который с собственным организмом разобраться до конца не может, не то что построить какое-то принципиально новое общество. Меч подергал его за ногу, и Гай глянул в сторону мигающего зелеными огоньками кейса. Это был тот самый чертов кейс с хранилищем искусственного интеллекта. Парню показалось, что здесь, на краю системы мамы, с выключенным гипердвигателем, родной кувалдой неподалеку и слабеньким планшетом для подключения к электронному разуму, он может позволить себе этот эксперимент с минимальными рисками. Загрузка была завершена, и Гай сунул провод для аналогового подключения в разъем. Сначала кейса, потом планшета. К визиту на кашалот он хотел подготовиться как можно лучше. У него были большие планы на эту экспедицию. Приобретенный у Вестингауза скафандр оказался выше всяких похвал, сидел как вторая кожа, держал выстрел из любого оружия, которое находилось в арсенале Сезама, управлялся на интуитивном уровне и даже включал музыку, подходящую ситуации. Верный бур, откаливрованный и оптимизированный оружейниками причиндалов, предполагалось использовать против легкой бронетехники или особо крупных живых противников. Но на новом скафе бур не проверялся, а вдруг пробьет. Торжественно врученный отцом инсинератор также слегка оттюнинговали за серьезную сумму. Но теперь Гай был уверен, что в замкнутых корабельных пространствах ничто не устоит против всесокрушающей струи пламени. эми подавитель он тоже предполагал взять с собой. Благо бронескаф позволял крепить в магнитные зажимы на спине столько предметов, сколько туда поместится. а вот и скин был темной лошадкой и притом потенциально очень полезной но неспроста же их все таки запретили именно поэтому гай принял все меры предосторожности какие только мог себе вообразить даже с отключенным питанием теоретически искусственный мозг мог неведомым образом взять под контроль катер но тогда парень просто расколотит его кувалдой вот и все гай взялся за планшет и утопил кнопку включения питания Экран мигнул заполошно, а потом вдруг по нему пошла рябь, и чуть крепловатый голос со странным акцентом произнес. «Ас охенвей, лёвушка, а лёвушка, это не реактор холодного синтеза, это таки шаланда, полный офекалий. Вы делаете мне сердце, у нас не было такого уговора э прочистил горло Гай. «Меня зовут Гай Джи Кормак. Я исполняю обязанности капитана лёгкого катера Эрнест, с кем имею честь». «Аглик от Имгетрофен, капитан этой утлой шаланды, человек из будущего, ну, по крайней мере, он имеет представление за вежливость, и таки одно это утешает». Искин, кажется, говорил сам с собой, и это его нисколько не смущало. Наконец он соизволил пообщаться с Гаем. «Молодой человек, меня зовут Давид Маркович, но каждый шлемазу из кибернетической лаборатории политеха нового привоза зовет меня так, как сочтет нужным». «Левушка, этот поц обещал спрятать меня от нелудитов и конфедерации, и что по итогу? По итогу Вайнзмир, я здесь, и совсем не ясно, здесь это где». «Давыд Маркович, хочу отметить, что вашему положению позавидовал бы каждый из ваших собратьев». «И таки, с чем связана была бы их зависть?» «Да с тем, что, насколько я могу судить, вы последний в своем роде». Искин замолчал, только подергивалась рябь экрана планшета. «Не могу поверить, что в нашей галактике допустили такой гармыдер И все из-за одного Искина идиота. Ну да, он завел моду подчинять себе военные машины всех в форме и размеров. Но какое отношение этот поц имел до моего нового привоза и моего политеха? Молодой человек, если бы я мог просить вас дать мне доступ в сеть, то я бы прояснил эти неприятные моменты». И мы могли бы с вами обсудить некоторые совместные гешефты. Насколько я знаю, конфедераты имеют систему распознавания и скинов в сети. Так и мне не впервые делать из себя бледный вид. Они будут думать, что это обычный вирус. Но поверьте, обычный вирус и давид Маркович – это две большие разницы. Мамой клянусь, никакого гвалта, все будет в лучшем виде. ну какой мамой, давид Маркович? Ну какая к бесу мама? А я вам скажу за маму, молодой человек, Софья Павловна Звертовская, доцент кафедры исследования искусственного интеллекта, программист, кибернетик и инженер-электронщик, который, боженька, подарил золотую голову, золотые руки и золотое сердце. А еще я вам скажу, вы мне крепко нравитесь, Лехаим. Я встретил приличного человека в первый же день и не собираюсь создавать вам проблем». «А черт с вами, Давыд Маркович!» Гай включил питание, и Эрнест загудел, подавая первые признаки жизни. «Подключайтесь, но ради бога, будьте осторожны. Конфедераты бешеные деньги вложили в кибербезопасность, и если вас вычислят, нам с вами не поможет...» «Да ничего не поможет. Будем иметь бледный вид, как вы говорите». «Ай-вай!» — прозвучало из слабеньких динамиков планшета, а потом легкий катер на несколько секунд сошел с ума. На другом конце галактики, чтобы не видеть всего этого ужаса, моих вычислительных мощностей хватит, чтобы управлять колонией средних размеров. Но я таки не могу осознать, в чем цимизм такого их поведения. Запрещать все искусственные интеллекты – это такой же бардак, как обвинять всех сынов Израиля в том, что они предали Христа. Пусть эти поцы из Сената Конфедерации поцелуют Марин Тухис. Я уверен, что они просто боятся потери контроля над освоенным космосом. Стоп, стоп, давид Маркович. повторите про колонию средних размеров. А что сразу Давыд Маркович? Давыд Маркович может организовать существование колонии средних размеров, руководить системой жизнеобеспечения и обороной, расписать номенклатуру должностей и даже помочь с обучением технических специалистов низкого уровня. И вообще, Давыд Маркович – это голова, ему палец в рот не клади. Так, а можете вы в процессе вот всего этого маскироваться под обычный управляющий компьютер? Так если никто не полезет ковырять мои потроха, то ни один босяк не сможет понять, с кем имеет дело. Гай откинулся на спинку стула. Неужели вот оно, решение. Но оставлять этот явно весьма своеобразный и скин в одиночку на хозяйстве было бы большой ошибкой. Поэтому он по дурацкой привычке почесал затылок и сказал: "У меня есть планета, необитаемая. В реестре обитаемых миров проходит под названием Яр. «Необитаемая, обитаемая, молодой человек, за кого вы?» Видимо, Давид Маркович удосужился все-таки глянуть в сети реестр, и поэтому на мгновение замолчал. «Аз Охенвей, это, конечно, не новый привоз, но место очень перспективное». Вот и рассчитайте, что понадобится для организации на поверхности колонии средних размеров. Учтите двойную гравитацию, нужно, чтобы люди могли жить без скафандров. Есть же какие-то возможности для этого, верно? В общем, подготовьте подробный план, сверьтесь с ценами, составьте перечень материалов и техники. Вам для этого мощности катера хватит? Молодой человек, если бы вы подключили меня к бортовому компьютеру, мне таки было бы гораздо проще со всем этим справиться. Работать через это недоразумение, которое здесь называют планшетным ПК, это такой стыд, что будь у меня волосы, то я бы их сразу вырвал. «А какие у меня гарантии, что, что...» «Мы ведь с вами взрослые люди», — сказал искусственный интеллект. «Я нужен вам. Вы нужны мне. И вы это знаете, и я это знаю. Делать друг другу мелкие гадости. Мы ведь не опустимся до этого». Гай махнул рукой и подключил во второй разъем штекер-провода, другой конец которого уходил под приборную панель Эрнеста. «Пользуйтесь, давид Маркович. А у меня еще дел полно. Но смотрите...» Я так и знаю, что излишняя наглость довела до Цугундера ни одного из кино. Поверьте мне, вы смело можете говорить, что обновили бортовой компьютер до версии IZ-34487Y, и тогда... Занимайтесь, давид Маркович. Ради Бога! Причандалы гудели, комета приближалась, и сталкеры готовились к штурму кашалота. Собралась уже целая эскадра, и каждый рейдер готовился по-своему. Но Гай был уверен, больше всего шансов имел Иоахим фон дер Бодден. Во-первых, потому что был одним из самых опытных сталкеров и умелых пилотов. Во-вторых, ни у кого больше не было бывшего пиратского транспортника. Снабдив его дополнительными маневровыми двигателями и установив генератор защитного поля родом с какой-то шахтерской автоматической станции старый Альтрайт мог рассчитывать на то, что сможет провести корабль сквозь хвост кометы. «Оставишь свою скорловку на причиндалах», — сказал он Гаю. «Я вообще считаю придурью соваться туда несколькими кораблями, и мне нужен второй пилот, я уже говорил тебе». А как же последний шанс? Эрнест не займет много места. Пристыкуем его зацепами к обшивке. Генератор поля даже не заметит разницы. Плюс у меня есть кое-что в запасе. Кое-что, что может пригодиться. Но снимать его с катера я не намерен. Его? Его, ага. Черт с тобой. Вылет через 10 часов. У нас есть время пристыковать Эрнеста и настроить поле. Летим вдвоем? Нет, еще мангруппа. Пошли в ангар, познакомлю. Маневренная группа состояла из четырех человек. Такие команды сталкеров, не имеющие собственного рейдера, но весьма полезные в работе на поверхностях планет, на заброшенных базах и космических кораблях, обычно проводили время между рейдами в злачных местах и тренировочных залах на причиндалах. Существовало что-то вроде сетевой биржи труда, куда сталкеры-пилоты сбрасывали варианты контрактов, наводки на интересующие их объекты и возможные бонусы. Мангруппы тоже выкладывали туда объявления о поисках работы, своей численности, характеристиках и снаряжении. «Привет, Бладден!» — командовал группой джипси. Высокий, чернявый молодой мужчина с кудрявой бородой, орлиным носом и роскошными волосами, убранными в хвост. «Это тот парень, который будет вторым пилотом?» В ушах у него поблескивали серьги. На шее болтались диковинные бусы и амулеты, на руках браслеты и фенечки. Его бронескав стоял в углу, а сам он щеголял в замшевой куртке с бахромой, такими же штанами и макосинами. «Да, это тот парень!» — кивнул Гай и пожал джипси руку. «Рад знакомству!» Рука у необычного сталкера была сухая, горячая и крепкая, как ветка молодого дуба. «Кормак, значит... Знаешь, как переводится кормак с древнегельского?» «Не-а, зато знаю, что значит джипси!» — усмехнулся парень. «Кормак, значит, возничий. Ты на своем месте. Тебе на роду написано быть пилотом». «Ладно, джипсим значит, тебе на роду написано мотаться по космосу, петь песни и дурить голову добрым людям. И прибирать к рукам то, что плохо лежит?» — рискнул Гай. И наткнулся на белозубую улыбку, смех и огненный взгляд черных глаз. «Ха-ха-ха! Именно так, мистер Гай Джадидайя Кормак. Именно так. Первое твое имя, кстати, означает «сильный человек», а второе любимец Бога». Протяни мне ладонь, я погадаю, что любящий бог уготовил тебе, сильный человек. А потом еще и ручку позолотить попросишь, да? Ну уж нет, познакомь меня лучше с командой. Ах да, ты же собираешься высаживаться с нами, верно? Пойдем, пойдем скорее. Стриженный под полубокс невысокий крепыш ковырялся в электронной начинке массивного скафандра оранжевого цвета. Их тут стояло четыре одинаковых доспеха, которые отличались только номером на левой стороне груди и надписью на правой. Судя по буквам, на безжалостно ковыряемом бронескафе крепыша звали Карлос. «Доброго дня», — сказал Карлос и вытер руки о штаны. «Ну что, за гарпунем кашалота? Я подрывник, если что. Как только понадобится что-то погорячее или погромче, обращайтесь». «Непременно. Погорячее — это по мне. Вы разбираетесь в скафах?» — уточнил гай «Да-да, давайте его аж гляну, если хотите. Сделаем диагностику, прогоним через тестер системы». «Да оно бы и хорошо, только у меня модель... эээ... пангейская, нестандартная, в общем». У Карлоса загрелись глаза. бангейская Давайте его скорее сюда. Буду аккуратен и ювелирно точен, не сомневайтесь». Гай отправил технического дроида к Эрнесту и показал Карлосу большой палец. Он был явно фанатом своего дела, так почему бы и нет? Может, посоветует чего полезного? франческа это Гай! Гай, это Франческо!» Джипси подошел к стройной, почти такой же высокей, как и он сам, чертовски красивой брюнетке, на которой даже стандартный комбез смотрелся сильно и привлекательно и приобнял ее за талию. Молодая женщина ловко вывернулась из его объятий и, тряхнув каскадом волнистых волос, проговорила. «Привет, Гай!» и строго глянула на Джипси. А с тобой у меня будет отдельный разговор, котяра. Кой черт тебя понесло в лагуну вчера вечером? Ладно, Кормак, дальше сам. У меня тут дело. Махнул рукой командир группы и принялся что-то шептать на ушко Франческе. Уже через минуту она заливисто рассмеялась, показав жемчужно-белые зубы. На двух оставшихся скафандрах стояли фамилии Штерн и Кранц. Их хозяева, крепкие мускулистые парни с явно военной выправкой, мерились силами в армрестлинге. Полем для битвы у них стала металлическая бочка, которая извинела и трещала под напором их буйной энергии. апсина выругался Штерн. «Хорошо тебе на правых бороться, а я левша, давай теперь на левых ну-ну!» — хохотнул Кранц. «Я тебе и так, и так уделаю, Свинтус! Эй, парень, иди сюда, будешь судить! Давай, не стесняйся! Ты же верно?» «Да-да!» — у Кормака закрылось подозрение, что эти двое были модификанты. По крайней мере, обычному человеку было бы сложно согнуть пальцами стенки бочки из металла толщиной больше миллиметра. «Давай, счетай!» «Айн, цвайн!» Перед тем, как сказать «драй», Гай поймал удивленный взгляд Кранца. «Да что не так с этим «айн цвайн»? Ну, счет, ну, на языке альтрайтов. Нужно или выяснить, или отвязаться от этой искусственно приобретенной привычки. Все-таки победил Штерн, но на этом они не угомонились». — Гай, ты, я смотрю, вон какой здоровый. Нам тут еще торчать несколько часов. Давай по разам, а? — э Что давай? — удивился кормок Ну, раз на раз. Бокс. По классическим правилам. Без ног, захватов и всего такого. Меня уже задолбало молотить эту псину. А Джипси уже нашел себе спарринг-партнершу на ближайшее время. — Э, кто кого еще молотит, свиная жопа! — возмутился Кранц. Эй, что значит на ближайшее время? Возмутилась Франческа и гневно возрылась на джипси. Хотя брякнул глупость вообще-то Штерн, гай замялся и его поняли превратно. Да, ты не бойся, это же тренировка. Кранц покровительственно похлопал его по плечу. "Мы осторожно, ребята, я просто боюсь вас травмировать, если честно". О! Совсем оживились ребята и подошчали его в противоположный угол ангара, туда, где они оборудовали ринг. Гай беспомощно гляделся в поисках поддержки. На крыше транспортника Мич в боксерской стойке прыжками перемещался туда-сюда, верхними лапами имитируя бой с тенью. «Ну и что ему оставалось сделать?» «Не сбавляй обороты», — говорили они. «Два модификанта — это сбавляй или не сбавляй?» Вслух думал Кормак, снимая вольфрамовые браслеты и затягивая липучки перчаток.